Глава 27. Я выросла из своей жизни. Наверное, пора завести новую одежку, пусть даже с чужого плеча. Свои архивные шкафы Инес приобрела по случаю, когда в 70-х расформировались стоявший в городе полк. 20 лет она собирала материалы и распределяла папки по шкафам. На первых порах это были сведения о ее предках до седьмого колена. Как я понимаю, начала она с изучения собственного рода. Но зачем ограничиваться людьми, давно сошедшими в могилу? И она принялась собирать досье на коллег, соседей, бывших одноклассников, друзей она не имела. Мне совершенно не хотелось заводить их, сухо пояснила Инес. Дружеские отношения требуют взаимности и сильно усложняют жизнь. Ты не чувствуешь себя свободным? У нее были досье на кассиршу из ближайшего консума, на домоуправителя, на почтальона. Правда, весьма скудные. Сведения о них собирать очень трудно, извиняющимся голосом сказала Инес. Иногда я беру данные с их домашних страничек в интернете, иногда основываюсь на собственных наблюдениях. В гости я никому не хожу. На собственных наблюдениях? переспросила я. Она довольно улыбнулась. А ты разве не замечала? Не замечала, что я должна была замечать? Нет, нет, я ни за кем не шпионю, продолжала Инесс. Мне совершенно не вмешиваться в чужую жизнь. Я не хочу никому не вредить, не помогать и не собираюсь никак использовать накопленные сведения. Впрочем, для большинства людей они не представляют ни малейшего интереса. Тем не менее, я договорилась с одним адвокатом, что в случае моей кончины он уничтожит весь архив, не читая. А твое досье я сейчас покажу. Она выдвинула из шкафа металлический ящик с надписью "Коллеги" и извлекла оттуда папку. Папка оказалась весьма объемистой. — "Садись", рявкнула Инес, словно я была непонятливой собакой, и раскрыла папку на столе. В досье оказалось несколько черно белых снимков. Я в библиотеке, на улице, у себя на балконе. Последний был явно сделан снизу с другой стороны улицы. На библиотечных фотографиях проступало сильное зерно, очевидно, меня щелкнули тайком издали, и отпечатки сильно увеличили. Я устроила в ванной фотолабораторию, похвасталась НЭС. Еще в папке лежало доведённое до сегодняшнего дня расписание моих дежурств. Еще там были циркуляры Протоколы профсоюзных собраний и информационные письма, которые я рассылала за своей подписью. Ещё там была тетрадочка с надписью Одежда, где Инес совершенно верно указала мои любимые цвета и ткани, а также изредка записывала, в чём я была одета по разным случаям. Рождественская вечеринка красная юбка в складку, кардиган, блузка с удлинённым воротом». Или 15 мая синий пиджак великоват. Умершего супруга Ещё там были список библиотечных книг, которые я брала домой, и несколько чеков из ближайшего продуктового магазина. "Чеки тоже твои", сказала она. "Тебе неприятно, что я без твоего ведома делала снимки и подбирала за тобой магазинные чеки?" Я не взялась бы утверждать обратное, тем более что она, склонив головку на бок, глядела на меня непостижимая, как воробей, которого сейчас напоминала. В папке нашёлся и белый носовой платок со знакомым запахом. Инес покраснела. «Да, и платок твой. Обычно я не присваиваю чужих вещей, но тут мне захотелось сохранить твои духи. Я угадала, что это Etternity, Кельвина Клайна. Пришлось перенюхать весь парфюмерный отдел Домуса. «Но неужели эти сведения пропадают зря? Неужели ты, собирающий из любви к искусству, может, ты пишешь роман? Последняя мысль пришла ко мне в голову только что. Я где-то читала про писателей, для которых это привычный метод работы. Вот уж нет, раздраженно отвечала Инесс. Романов и без меня хватает. Зато я иногда примериваю на себя ваши жизни. Мы же примериваем в магазине одежду, даже если точно ее не купим, потому что нам хочется взглянуть, как мы будем выглядеть в обновке. Я могу, например, сесть и притвориться тобой. Будний день ты сидишь у себя на балконе в старой куртке и берете с грибами и жуёшь хрустящие хлебцы, которые чуть ли не каждый день покупаешь в магазине. Я закрываю глаза, И вижу себя с прямыми светлыми волосами и чувствую себя молодой. Мне едва за тридцать. Понятно, что я готовлюсь заранее. В последний раз я купила такие же хлебцы Finn Crisp, и едва не соблазнилась купить пробный пузырёк Eternity. Я сижу на балконе и думаю о том, что мне завтра надеть: зелёную юбку или джинсы со свитером. Куда мне пойти в перерыв: обедать с подругой или всё-таки на кладбище? И я начинаю думать о своём покойном муже. Я ведь часто видела, как он заходил за тобой в библиотеку. Но я не вживаюсь по-настоящему. Твои подлинные чувства меня не волнуют. Моя папка довольно толстая, говорю я. Скажем про Лилию, у тебя гораздо меньше материалов. она мне мало интересна. Тут в основном чисто поверхностные наблюдения. Когда я влезаю в чью-нибудь шкуру, взгляд невольно задерживается и на Лилие. Кстати, ей тоже надо покупать подарки ко дню рождения. Ну, конечно, Подарки. Теперь ясно, почему Инес лучше всех знает, что кому дарить. Зато ты всегда привлекала мой интерес, продолжает она. Ты вроде меня, не столько участвуешь в событиях, сколько наблюдаешь за другими их участниками. Просто у тебя нет терпения собирать все подмеченное тобой, создавая архив. Возможно, ты к этому еще придешь». Сама она проявляла со мной чудеса терпения, но вы, ли ты учительница начальных классов, говорящая: "Не волнуйся, дружок, когда-нибудь и ты станешь куку". -ку? Но действительно ли, Инес Куку? -ку? А ты могла бы рассказать о моей жизни что-нибудь, чего я не знаю, вдруг спросила я. Конечно, но не расскажу. Это будет нечестно, а может быть и опасно. Знаешь, как бывает в научной фантастике, стоит изменить сущий пустяк в прошлом, и все настоящее летит кувырком. Не уверена, что поступаю правильно, но уверена, что лишь примеряю твою жизнь, играю в нее, от этого она не изнашивается. Один финский ученый как-то сказал: Нормальный это человек, которого еще плохо обследовали. Почему архивировать чужие жизни занятие более сумасшедшее, чем наблюдать за птицами? Инес не безумнее меня, и ее не назовешь озлобленной или сентиментальной, скорее практичной, разумной, даже поэтичной. А насчет твоего нового увлечения я пока не разобралась, прибавила Инес. Либо он совсем не для тебя, либо единственный возможный вариант. «Бенни? кстати, Инес Как мне быть с ним? Нет уж, будь добра. Уволь меня от давания советов.